Он готовится к приходу Тейона основательно. Застилает кровать пледом, убирает со стола пустые кружки, успевшие скопиться на нем за два дня, плотно закрывает контейнеры с едой, прячет единственную упаковку печенья на самую верхнюю полку кухонного шкафа. Для верности, конечно, стоило просто в очередной раз сменить место жительства, но Мингю знает, что он найдет его даже в каком-нибудь вигваме в самой глуши Америки. В чем-то они слишком похожи с Чонхо. Поэтому мысли о смене адреса шуточные скорее и слегка дают приятной горчинкой. Как-никак все еще есть люди, готовые искать его и находить и неважно, в каком виде или состоянии, сломленным ли, пустым ли. Тайон приходит вечером. В дом они не сразу заходят, сначала стоят на крыльце и курят минут десять. За это время они не произносят ни слова, но чувство такое, что сказано уже все, что можно и что нельзя, а у Тайона лицо словно проясняется, и морщина меж бровей разглаживается. Менгю смотрит на него и понимает волновался. Мингю взгляд переводит на тлеющую в руках сигарету и думает «зря». Не потому, что причин на то не было, а потому что зачем? Зачем переживать, когда все в порядке? Не сейчас, так в будущем будет, пусть и далеком. Мингю не верит в это, но знает, что верят другие — Санхён, Чонхо, Тейон. А если верят они, то этого достаточно». Этого даже много слишком. Накрывает с головой, всего заполняет. «Это твое?» — со смешком спрашивает Тэйон, поднимая со спинки кресла черную футболку со знаком Бэтмена на груди. Мингю смотрит без интереса и рассеянно подмечает, что Чунхо настолько пронырли в своем желании оставаться частью его жизни, что специально оставляет свои вещи, дабы был повод зайти. И ведь скажет потом, что случайно. Успел себе завести кого-то, спрашивает Тэйон, и, и подбрасывает футболку в воздух. Если ты говоришь о надоедливом грызуне примерно вот такого роста, Менгю прочерчивает рукой линию в воздухе рядом со своим плечом. То да. Чонхо уже заходил что ли? Давно его не видел. Заходил и даже успел отнять у меня кровать. Ли Мингю уже двадцать пять стукнула, а в его кровати только дети спят. Тянет он неуместно, разочарованно, и садится в кресло прямо на чужую футболку. Мингю, может, даже прокомментировал бы эту фразу в своем стиле, от души, так и с ответной подъемочкой, да не особо хочется распыляться и реагировать на чужие провокации, которых Ён за собой часто не замечает даже. Для него это в порядке вещей. А это что? Он оборачивается на голос и видит ее, настоящего перед зеркалом, на который после ухода Чунхо он накинул ткань обратно. Первой мыслью было унести зеркало назад в кладовку, но Мингю хватило ровно на пять секунд, после чего он прислонил это орудие убийства обратно к стене. Не хватало еще уронить его или ногу себе давить. Хватило с него и одного раза таскания через весь дом этой несносной штуки. О, зеркало! присвистывает Тэйон, сдергивая полотно. Уже здесь стояло. Чон Хо увидел в кладовке и уговорил меня притащить его в комнату. Терпеливо объясняет Мингю. Борясь внутри себя с желанием отпихнуть Тэйона и спрятать зеркало обратно под ткань. Пиздец, оно стрёмное, если честно. Мингю аж выдыхает шумно от облегчения. Хоть кто-то разделяет его мнение касательно этого зеркала, что, наверное, немного странно, потому что Тэйон по жизни любит всякие необычные вещи. И не говори. Хочешь, помогу тебе его обратно в кладовку отнести? Оборачивается Тэйон, шурша тяжелой тканью в своих руках. Не, — отмахивается мингю закрытым оно меня не раздражает. А если унесу, Чонхо расстроится. Какой ты мягкотелый стал. А мне так на уступки не идешь. Почти обижается ты Ён, но в шутку скорее, потому что через секунду на его лице появляется озорная улыбка. Он начинает складывать ткань. Вот и пялься на себя тогда. На кончиках пальцев нестерпимо сжется потребность, нежелание вырвать из чужих рук полотно и скрыть за ним зеркало обратно, а затем надавать-то ее на пошее за произвол. Но вместо этого Мингю садится в компьютерное кресло и прокручивается в нем пару раз. Бросает быстрый взгляд на свое отражение сбоку, взвешивает все за и против. Решает пойти другим путем. «Как бы ты отреагировал, если бы я сказал, что это зеркало не просто стрёмное, а стрёмное?» Усердно акцентирует он интонацию на последнем слове. Изучает лицо напротив на предмет малейшей смены эмоций. С Тейоном никогда не срабатывает простое «не хочу» или «не могу». Ему всегда нужны причины. Желательно интересные такие, пестрые, чтобы можно было повертеть в руках и пощупать, цветом полюбоваться. «То есть? Я все еще думаю, что мне показалось тогда, но...» Менгю прерывается на мгновение, хочет опять на отражение свое посмотреть, но сдерживается. «С ним как будто что-то не так. Вот тебе не кажется, что на тебя оттуда смотрит кто-то?» Тейон выгибает бровь скептически, бросает сложную ткань куда-то в сторону. Смотрит на зеркало опять, взглядом ощупывает медленно сверху вниз. Я вижу только свое, охуевшее от жизни лицо. Ладно, забудь, быстро сдается Мингю. В ответ только плечами пожимают, но он все равно подмечает то, что взгляд Тейона меняется. В него закрадывается подозрение и легкая настороженность. Просто он слишком хорошо Мингю знает. Просто он в курсе, что Мингю таким не шутит. Это его прерогатива. Тэйон уходит через пару часов. Оставляет после себя недоеденную пачку чипсов, принесенную собой, смятый плед на кровати и пачку сигарет на скамейке у крыльца. Ее Мингю спасает от дождя, унося в дом. Кладет на стол рядом с ноутбуком, Долго всматривается предупреждение о вреде курения, который занимает больше половины упаковки, и думает о том, что неплохо бы такое писать и поверх всего, что оставляют после себя люди. Мол, не трогайте, может навредить вашему психическому здоровью. А может и физическому, потому что заснуть этой ночью не получается никак. Мингю долго ворочается, сбивает плед в ногах, то кладет подушку под голову, то кидает ее на пол. За окном льет дождь. Где-то вдалеке начинает завывать сирена скорой помощи, но звук этот быстро теряется в шуме дождя, который усиливается и словно стремится поглотить все постороннее, полностью завладеть окружающим миром и помешать ему существовать дальше в привычном ритме. Менгю подрывается с кровати и включает свет. Поднимает с пола подушку, поправляет плед, наворачивает пару кругов по комнате. Уходит на кухню, сидит там с полчаса, нехотя попивая имбирный чай, принесенный Чонхо еще в первый день, потому что ничего другого больше нет. Возвращаться в комнату не хочется. Мингю мысленно делает пометку рядом со все-таки попросить Тейона помочь перетащить зеркало обратно в кладовку, потому что надоело уже чувствовать себя неуютно в месте, где предстоит жить ближайшие полгода точно. Он ценит комфорт, ценит спокойную атмосферу, особенно если касается это пространство, в котором он находится большую часть времени. А это просто пиздец какой-то. Еще и дождь этот проклятый. Может, дело и не в зеркале вовсе. Может, Мингю просто нужно нечто, на что можно списать эту вязкую тревогу, которая топит его изо дня в день. Может, ему просто необходима причина всех его проблем, и чтобы она была с именем и формой. И она кажется действительно в зеркале. Но не в нем самом, а в отражении. Мингю возвращается в комнату и подхватывает с пола ткань. Отрицание — слишком классная штука, и он пока не готов от него отказываться. Он встретится со своей проблемой, честно, но чуть позже, когда-нибудь обязательно, но не сегодня, сегодня не надо, сегодня поспать бы спокойно. Секундная стрелка на стенных часов тихо жужжит надоедливой мухой, переваливает за двенадцать. Минутная вздыхает устало и движется следом за ней. А Мингю двигаться перестает совсем, выпускает ослабевшими пальцами потрепанную ткань, не успевает даже руки поднять, чтобы зеркало ею закрыть. Ничего не успевает, потому что по отражению в зеркале волной проходит уже знакомая рябь, которая исчезает в нижнем правом углу, забирая с собой отражение лица и мира позади. Мингю больше не видит себя. Комнаты своей не видит тоже, зато видит другую, незнакомую совсем, со стенами бледно-голубыми и ковром пушистым на полу. В другой комнате шторы на окне раздвинуты, а само оно открыто на распашку. сглатывает тяжело, не слышит больше секундной стрелки часов за гулом в ушах и смотрит на кого-то. Этот кто-то стоит к нему спиной держится за ручку раскрытого окна и чертит указательным пальцем свободной руки что-то на чуть запотевшем стекле. Мингю смотрит на чужую фигуру, упирается взглядом в плечи, затылок, волосы темные, и чувство такое гадкое и склизкое до жути, что он этого человека знает, что знакомы они уже сто лет, если не больше, что в школу одну ходили, может. Чужой палец застывает на стекле, перестает чертить слова, которых он не видит, плечи вздрагивают. На Мингю оборачивается резко, стремительно, застают этим врасплох, хватают за сердце обеими руками, и то издает особенно громкий и надсадный удар. Потому что нет, быть этого не может». Мингю путается в ткани на полу, теряет равновесие и падает назад, больно ударяясь копчиком. А когда поднимает взгляд обратно к зеркалу, то видит там только свое перекошенное лицо и комнату позади, уже знакомую. Минутная стрелка вздыхает во второй раз и тихо щелкает. Он дергается и смотрит на часы, которые показывают час четырнадцать ночи. Мингю будет иона в половину второго и, ничего не объясняя, просит приехать на следующий день.